средство скрывать мысли приходилось ли вам решать такие задачи как разделить 3 яблока между тремя девочками так чтобы каждая получила по целому яблоку и чтобы при этом одно яблоко осталось в корзине это не математическая задача хотя и помещается она в сборниках задач по математике это языковая задача делить тут нечего надо дать двум девочкам по яблоку А третий дать корзину, в которой лежит последнее яблоко. Оказывается, в этой простой задаче, вернее, в способах её языкового выражения, скрыт особый, непривычный смысл. Ведь когда мы слышим: "Одно яблоко должно остаться в корзине", мы понимаем, что это яблоко не получает ни одна из девочек. Если при раздаче кто-то получает часть предметов, а часть остаётся, то остаток так и остатком и называется, потому что его никто не получает. Таков смысл слов, но не таков смысл действий. В реальной действительности, конечно, яблоки можно раздавать, вынимая их из корзины или не вынимая. Приходится только удивляться, как иногда при точности и определённости значения. Смысл слова может быть неопределённым и расплывчатым. Так обычное слово нормально, например, в высказывании работа идёт нормально. Может относиться к разным фактам. Всё зависит от того, что говорящий понимает под словом нормально. То, что ему кажется нормальным, в действительности может быть плохим или хорошим. На вопрос, что такое новое искусство, одни отвечают это новая форма, а другие это новое содержание. Кто прав? Можно согласиться и с теми, и с другими. Всё зависит от того, в каком смысле форма, и в каком смысле содержание. Форма в искусстве содержательна, Содержание неразрывно связано с формой. Поэтому не спешите зачислять в разряд формалистов человека, который говорит о значении формы. Когда говорят: "никто не возражал", это не всегда значит, что возражений не было, что все были согласны. Возможно, что те, у кого могли быть возражения, просто не захотели по каким-то причинам выступать. Мы готовы легко одобрить, принять то, что полезно, но иногда целесообразно спросить: полезно для кого? Древние греки, готовясь к какому-либо серьёзному походу, вопрошали богов, обращаясь к ним за советом. Они отправлялись в Дельфы в храм Аполлона, и оракул сообщал им волю бога. Так могущественный лидийский царь Крёз, который владел великими богатствами и повелевал множеством людей, вспомним пословицу богат как Крёз, задумав пойти войной против персов, отправил в Дельфы послов, и они вопросили оракулов, Крёз, царь лидийцев и других народов, считая, что здесь он получил ранее единственно правдивые на свете прорецания, послал вам эти дары. Теперь царь спрашивает вас, выступать ли ему в поход на персов и искать ли для этого союзников. Рассказывая об этом, отец истории Геродот пишет: "Так вы прошали послы, а оба оракула дали одинаковые ответы и объявили Крёзу: если царь пойдёт войной на персов, что сокрушит великое царство. А Крёс, получив прорицание оракулов и узнав их содержание, чрезвычайно обрадовался. Теперь царь твердо уповал, что сокрушит царство Кира. Уверенный в своей победе, Крёс перешел по граничную реку Галис, но потерпел жестокое поражение. Персы овладели главным городом, Сардами, а сам Крёс живым попал в плен. Кир весьма милостиво обошелся со своим недавним врагом. Однако Крёсу не давала покоя одна мысль. Как могли боги так жестоко обмануть его? И вот, по свидетельству Геродота, Крёз обращается к персидскому царю. Владыка, ты окажешь мне великое благодеяние, позволив послать эллинскому богу, которого я чтил превыше всех других богов, вот эти оковы и спросить его. Неужели у него в обычае обманывать своих друзей? Вновь отправились в Дельфы послы с поручением Крёза. Только теперь не дары Оковы выложили они на пороге святилища и спрашивали теперь не о будущем. Они спросили, не стыдно ли было богу побуждать к рёву прорицаниями к войне с персами, чтобы сокрушить державу Кира, от чего и получились такие вот победные дары. Спросили с горькой иронией и указали при этом на оковы. И добавили: в обычае ли у эллинских богов проявлять неблагодарность? Вскоре последовал ответ. Предсказание сбылось точно. Просто Крёз не понял слов разрушит великое царство. Если бы Крёз желал принять правильное решение, то должен был отправить послов вновь выпросить оракулов. Какое именно царство разумеет бог, его, Крёза или Кира? Но так как Крёз не понял изречения оракула и вторично не выпросил его, то пусть винит самого себя. Дельфийские жрецы были великими мастерами двусмысленных формулировок. Что бы ни случалось, они всегда были правы. Язык это великолепное средство выражать мысли, но как это ни парадоксально, легко превращается в средство скрывать их. Умением хитро припрятать суть дела за слово отличались не только служители бога, но и служители денежного мешка. Об одном и том же можно сказать по-разному. Пусть кажется, что говорится одно и то же. Будьте внимательны, не может не быть оттенков мысли. Вам говорят: "Пойдите и спросите у него, это он сделал или нет". Вы возвращаетесь. Вы можете ответить: "Он этого не делал" или "Он сказал, что он этого не делал". На первый взгляд, оба утверждения одинаковы. Более того, второе, кажется, более точно и объективно передаёт ответ. Но в этих вариантах кроются дополнительные смыслы. В первом случае скрытый смысл: "Я этому верю". Во втором: "Я этому не верю". Он утверждает, что якобы он этого не делал. И здесь мы подходим к ряду важных научных тем, к проблемам, соотношения языка и действительности, к тому, как обозначение явления влияет на действия людей, как ситуация определяет наше понимание высказываний. Любопытное наблюдение сделал американский лингвист Бенджамин Уорф. Он писал, «Я столкнулся с одной из сторон этой проблемы» в частности, обычно считающийся очень отдалённый от лингвистики. Это произошло во время моей работы в обществе страхования от огня. В мои задачи входил анализ сотен докладов об обстоятельствах, приведших к возникновению пожара или взрыва. Я фиксировал чисто физические причины, такие как неисправная проводка, наличие или отсутствие воздушного пространства между дымоходами и деревянными частями зданий, и тому подобное. А результаты обследования описывал в соответствующих терминах. И вдруг Уорф заметил, что нередко причиной пожара являлось слово. Как же это проявлялось? На складе, увидев надпись бочки с бензином или газолиновые цистерны, конечно, никто не станет курить, не бросит горящую спичку. Но в месте, где находятся просто бочки или пустые бочки из-под бензина, и где висит соответствующая надпись, например, пустые газолиновые цистерны, Люди ведут себя свободно, ведь пустые, а пустой значит ничем не заполненный, полый. Но именно эти-то пустые бочки из-под бензина и могут стать причиной пожара. Смесь бензина с воздухом взрывоопасна. В теплой воде приятно купаться, но в воду температура, которая даже плюс 15 градусов, полезет не каждый, холодно, хотя и 15 градусов тепла. Отношения предметов и явлений в реальной действительности сложны и многообразны. Эта сложность может породить разное осмысление слова, может выделить те или иные смысловые нюансы, которые не всегда прямо отражаются в языке. Вот три предложения. Первое: судья независим и подчиняется только закону. Второе: судья может ошибаться, как и любой человек. Третье: судья живёт в соседней квартире. Во всех предложениях одно слово судья. Казалось бы, слово с одним значением, а смысл разный. В первом предложении слово предельно абстрактно, выражено, как говорят в логике, содержание понятия. Во втором предложении имеется в виду каждый, любой судья. Их совокупность выражается объёмом понятия. В третьем речь идёт о единичном, конкретном человеке, об определённом лице. То есть каждый раз смысл слова варьируется, вида изменяется. Но даже когда смысл как будто один, возможны его оттенки. Например, в предложениях Пушкин великий поэт и Пушкин был сослан, говорится о конкретной личности. Но в первом речь идёт о Пушкине как о поэте, во втором о Пушкине-человеке в определённый период его жизни. Многие писатели в большей или меньшей степени отмечали эту особенность человеческой речи. Но никто не обращался к ней столь полный и разносторонний, как Лев Толстой. Она стала одной из главнейших идейно-стилистических черт его творчества. Указание на разрыв слова и дела, на несоответствие формы и сути проявляется и при описании действий и мыслей персонажей, и в случаях открытого публицистического выступления автора. Показателен следующий пример из романа Война и мир. Когда Пьер вернулся домой, ему подали две принесённые в этот день афиши Растопчина. В первой говорилось о том, что слух, будто графм Растопчиным запрещён выехать из Москвы, несправедлив, и что напротив, граф Растопчин рад, что из Москвы выезжают барыни и купеческие жёны. Меньше страх, у меньше новостей, говорилось в афише. Но я жизнью отвечаю, что злодеев в Москве не будет. Эти слова в первый раз ясно показали Пьеру, что французы будут в Москве. Любопытно продолжение этой темы в разговоре Пьера с Книжной. "Но вам это неправильно доносят", сказал Пьер. "В городе всё тихо и опасности никакой нет. Вот я сейчас читал", Пьер показал Книжной афишки. "Граф пишет, что он жизнью отвечает, что неприятностей не будет в Москве". "Ах, этот ваш граф", со злобой заговорила Книжна. Это лицемер. Но особенно резко и сильно срывание масок посредством словесного разоблачения выступает в суждениях писателя о буржуазной философии, историографии, науки вообще. Так в Войне и мире читаем. Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России, или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идеи революции, или в общем прогрессе, или в чём бы то ни было, то невозможно объяснить явления истории без понятия о случае и о гении. Но что такое случай, что такое гений? спрашивает писатель. Ведь из того, что найдено какое-то слово, как-то обозначенное происходящее, ещё не следует, что объяснено явление, выявлена сущность процесса. Толстой продолжает: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 И дальше этот тезис конкретизируется, развивается применительно к роли Наполеона, оценки его историками. Позже, как бы подводя итог различным историческим концепциям, Толстой писал: "Духовная деятельность, просвещение, цивилизация, культура, идея всё это понятия неясные и неопределённые, под знаменем которых весьма удобно употреблять слова, имеющие ещё меньшее ясное значение и потому легко подставляемые под всякие теории".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 стремится показать Толстой. Разбиваются, теряют всякий смысл, всякое значение. Эту важную идейно-стилистическую особенность художественного мышления и творчества Толстого открыло и объяснило академик Виноградов, который писал о языке Толстого. Слова могут быть лишь прикрытием, а не раскрытием истинного содержания сознания. Они бывают пустой фразой, позой, искусственно выставляющий какую-нибудь мнимую, навязанную ложными понятиями черту характера, эмоцию. Разоблачение таких фраз составляет индивидуальную особенность стиля Толстого. Об этом разоблачении писателям красивых фраз и условности философской терминологии либерализма писал Ленин в статье "Лев Толстой". Посмотрите на оценку Толстого либеральными газетами. Они отделаются теми пустыми, козённо-либеральными избита профессорскими фразами о голосе цивилизованного человечества, о единодушном отклике мира, об идеях правды добра и так далее, за которые так бичевал Толстой и справедливо бичевал буржуазную науку. Они не могут высказать прямо и ясно своей оценки взглядов Толстого на государство, на церковь, на частную поземельную собственность, на капитализм. Потому что каждое положение в критике Толстого есть пощёчина буржуазному либерализму. Потому что каждое положение в критике Толстого есть пощёчина буржуазному либерализму. Потому что одна уже безбоязненная, открытая, беспощадно резкая постановка Толстым самых больных, самых проклятых вопросов нашего времени бьёт в лицо шаблонным фразам и сбитым вывертам, уклончивой цивилизованной лжи нашей либеральной или либерально-народнической публицистике. Слово оказывается сложным, многомерным. Оно может быть сухим, мёртвым, то вдруг поворачивается такими гранями, которые заставляют сверкать и переливаться всеми красками нашу речь. Понять главные особенности слова, увидеть все его стороны, использовать его так, чтобы на ладони донести до собеседника нашу мысль, значит владеть словом. А для этого необходимо проникнуть в глубины языка, понять его механизм, научиться бережному, любовному обращению со словом. Есть такое понятие правильность речи, но правильная речь может быть бедной, бесцветной. Великие писатели, публицисты, мастера слова, мастера именно потому, что умели найти точное, меткое, единственное слово для передачи глубокого содержания. Наш язык гибок и точен. Он позволяет выразить тонкие оттенки смысла, но нужно их видеть, чувствовать. Только при этом условии можно говорить о подлинной культуре речи, овладении родным языком. Текст читала Екатерина Катрин Затаджонс Мишина. Май 2011 года.